Агата заканчивала причёску, когда в дверь тихо постучали. "Войдите", сказала она, ожидая увидеть служанку, но на пороге появился Ралих. "Доброе утро", непринуждённо произнёс он, прикрывая за собой дверь. "Доброе", ответила Агата, едва на него посмотрев. Ралих молчал, наблюдая, как она ловко закалывает локоны шпильками и невидимками. «У меня сегодня много дел, Райлих, и некогда играть с тобой в гляделки. Что тебе нужно?» — с раздражением спросила она, вставая из-за ночного столика. «Я думал, ты хотела сбежать», — прямо сказал он. От удивления брови Агаты поползли вверх. «Что? Когда? С чего ты вообще это взял?» «Я увидел выписку со счёта. Там среди свадебных расходов были счета от артефактора и зельё вара», — объяснил Райлих с нажимом. И как это связано? Всё ещё не понимала Агата. С помощью артефактора можно нейтрализовать действие магического контракта, как минимум, на несколько лет, а зелья помогут избежать побочных эффектов. Я думал, что расходы приюта просто прикрытие для обналичивания денег. Но мистер Бердт за завтраком развеял мои сомнения. Агата растерянно смотрела на него, а затем снова опустилась на пофик. Райлих В её голосе звучала боль. «Неужели ты настолько мне не доверяешь?» Он молчал. И это молчание было красноречивее всяких слов. «Мне нужно больше времени, Агата». «Ну да, ведь доверия среди пунктов договора не было», — фыркнула она. «Как я и говорила, у меня много дел». Агата встала и направилась к выходу, но Райлих не двинулся с места. «Отойди!» Хмурись, потребовала она. Я был не прав. Прости. Тихо произнёс он, и огаты пробежали по коже мурашки. У меня выдались не самые удачные дни на работе. Я увидел выписку, приехал домой, а там обручальное кольцо на столике. Я подумал о самом худшем. Она стояла и ловила каждое его слово. Голос Раихи звучал глухо, с хрипотцой. От одной мысли, что он боялся её потерять, в груди Агаты потеплело. Не удержавшись, она коснулась его щеки. Смотря в чёрные глаза, Агата искала хотя бы малейшее напоминание о том Райлихе Дарке, в которого влюбилась. Ей хотелось ему всё рассказать, и о том, как отец заставил написать то злополучное письмо, и о подозрениях, что последние пару дней Рахель их пропал вовсе не на работе, а в постели миранды мур. Он накрыл её руку своей и притянул к губам. Столька нежности было в этом жесте, что в животе Агаты забарахли бабочки, и она отчётливо поняла: да любовь восемнадцатилетней наивной девушки никуда не делась. Да чувства изменились, не могли не измениться спустя столько лет, но они по-прежнему жили в сердце Агаты. И просыпались вновь после затяжной зимы. Сейчас я снова должен ехать на работу, но обещаю сегодня вечером вернуться пораньше. Мы вместе поужинаем и поговорим обо всём. Хорошо? Ты расскажешь мне о метке на левой руке, спросила Агата. Да, он кивнул. Взгляд Райлиха переместился на её губы, и Агата почувствовала, что в комнате становится жарко. И расследование. Вчера отчёт так и не привезли, будет сегодня, тихо сказал он, наклоняясь к её губам. Послышался шорох, и на них с полога кровати спрыгнул пушок. Агата вскрикнула и отстранилась. Катакрыл приземлился аккурат на грудь Райлиха, удачно зацепившись всеми двадцатью когтями. Райлих же попытался отодрать пушка за крыло от своего сюртука. Нет, порвёшь Попыталась остановить его Агата, подхватывая пушка, но было уже поздно. На ткани отчётливо виднелись как минимум восемь дырок от весьма острых кошачьих когтей. Зубы Райлих и скрипнули. Он осмотрел результат более близкого знакомства с котокрылом. А тот просто сидел на руках Агаты, прижимаясь к её груди, и с чувством собственного превосходства взирал на мужчину. «Ох, прости его!» Ангата поспешила оправдать любимца и улыбнулась. Пушок немного ревнует, привык, что вокруг одни леди. Пушок удивился, рыльих, не сводя напряжённого взгляда с кота. Он же лысый. Мы, когда его нашли, думали, он болеет, поэтому бесшерстный, ну и назвали Пушок. А потом оказалось, это редкий восточный катакрыл, и он таким и должен быть. Забавно вышло, правда? Да, очень. — ответил Райлих, хмурясь. — Я сменюсь у ртука и отправлюсь на работу. До встречи вечером. — До встречи! — продолжала улыбаться Агата, гладя Пушка по спине. Когда за Райлихом закрылась дверь, она опустила кота на пуфик и пожурила его за плохое поведение. Пушок, как всегда, не отреагировал и с самым непринужденным видом начал вылизывать крыло, за которое его держал Райлих.